у русского курок пистолета не был взведен, и мой товарищ выбил его из рук солдат прикладом. Затем они пошли друг на друга. Я подоспел вовремя, чтобы вмешаться. Остальная часть нашего отряда уже ушла дальше. Они обстреляли основную группу русского дозора справа от тропы. Я тогда думал, что мы всегда будем действовать со всей массой войск, но тут вдруг мы оказались одни. Мои товарищи тоже пропали, а я остался с пехотинцем с обмороженной ногой. У нас потерь не было. Что касается всех криков и стрельбы, для русских наша атака была столь неожиданной, что им так и не удалось организовать системную оборону. Раненый лейтенант, ответственный за нашу команду, был доволен своими артиллеристами. Теперь хорошенько выспаться. 3 февраля 1942 года. Мне присвоено звание сержанта за храбрость перед лицом врага. Наша батарея сделала более тысячи выстрелов со своей нынешней позиции. Она отбивала все атаки противника в нашем секторе. Неприятель совершенно не смог бы действовать эффективно, не засеки он наши огневые позиции. А русские никогда не бывают настолько неэффективны. Вчера они послали разведывательный самолет, и третий их залп попал в цель. Орудие номер три перевернулась, 80 снарядов взорвались, результатом попадания в окоп стали 9 жертв. Один из парней лежал в трех метрах от боеприпасов, но у него не были полены даже брови. Лишь с головы до ног он был обсыпан порохом. Сержант Ха, прекрасный, милый парень из нашего отряда был ранен на нашем контрольном пункте на третью ночь. Рано утром его и еще пятерых пострадавших эвакуировали на отрёв санях. На санном пути кавалькаду встретила вражеский дозор. Были пострадавшие среди сопровождения, позднее обнаружили, что получившие ранения мертвы. Офицер саперов, о котором я упоминал выше, прибыл сюда в ту же ночь, получив сквозное ранение в руку. Он с боем пробивался вместе с нашим командиром батареи. Из своих оставшихся 15 человек он нашел только двоих. На линии фронта больше не берут пленных. История с наблюдательным пунктом Красный завершилась тем, что мы отбили свой главный огневой рубеж. Русским, отрезанным в лесу на юго-западе теперь определенно остается лишь ждать гибели. Однако наблюдательный пункт Красный пережил еще одну тяжелую ночь. Вечером 1 февраля он был атакован из находящегося сзади леса отрядом от 80 до 100 человек. Лейтенант фон Гинденбург был у пулемета, а солдаты и офицеры вели огонь из-за деревянного частокола. В то же время лейтенант Кролл оттянул назад огонь нашей батареи, так что он велся по месту всего в 30 метрах от землянки наблюдательного пункта. После этого еще две атаки следующей ночью едва ли стоят упоминания. Мощная атака, предпринятая противником, захлебнулась. Днем мы уничтожили несколько более мелких групп. Теперь пехота двигается назад опять к своим прежним окопам. После девяти дней и ночей прозибания вокруг крошечных костров под укрытиями из еловых веток, тихого сна и окоченения в снегу, они не способны даже отвечать, как будто были под наркозом. Наблюдательный пункт должен быть покинут. Слава памяти о тебе, наблюдательный пункт Красный. Всё вокруг разгромлено. Тяжёлые дощатые стены разбиты в щепы, Расщепленные пни, поломанное оборудование, Мертвые лошади и множество несчастных окоченевших трупов. Чорен снег перед твоим красным порогом. Ты стал символом НП Красный. Пять дивизий было брошено против одной нашей Мы достигли предела человеческой стойкости. И все таки передо мной были живые примеры мужества и отваги. Был штабной сержант, который во все эти дни стоял как скала на ничейной земле. Он ни разу не покинул своего поста. У него ни разу не отказывал пулемёт.